Глава 50 Он шел очень медленно. Смотрел на выставленный товар. Рынок полнился хорошо знакомыми и необъяснимыми предметами. Там были кожаные ремни и бумажники, позолоченные пряжки, клубки пряжи, катушки швейных ниток, ажурные мейло-моноцитарные салфетки, небьющиеся стаканы, глубокие сковородки, кофеварки — То, что мне нужно утонуть в море предметов? Свитеры с высоким горлышком, шерстяные мело-бластные жикеты, шали. Я должен их только узнавать, и все. Рулоны портерной ткани, корзины для бумаг из ивовых прутьев, цито-флориметрические корзины для белья, стулья из плетеной соломы, кресло-качалки, выбивалки для одежды. Я должен просто их называть, не задумываясь. Чайники в форме иммунофенотипической тыквы. Деревянные клетки в виде сидоробластной идиопатической пагоды. А вот отдельно взятые вещи я боюсь. Гемохромоцитометрические ветровки. Наволочки на матраснике. Часть отдельная целого представляет собой опасность – Ожерелье, серьги. Именно она, оказывается, беззащитной и погибает. Шарфы, кепки, шерстяные береты, чемоданы-сумочки, старые рундуки, нейрофильные столики, эозинофильные табуретки, базофильные тумбочки. Леонардо шел через весь рынок между рядами прилавков. Деревянные подсадные утки, стеклянные черепахи для упора двери – Все, что стоит во множественном числе, не может мне навредить. Подставки для зонтов, прогулочные трости с серебряной рукояткой, факторы ядерной транскрипции с митогенным эффектом, настенные вешалки, медные кастрюли. Все, что стоит во множественном числе, не может повредиться. Декоративные настольные карусели, миниатюрные модели парусников в застекленной рамке, Все эти предметы собраны вместе, чтобы защищаться. Трусики, лифчики, чтобы надежнее затеряться внутри целого. Торсы манекенов без головы и ног, гольфы, промежуточные переносчики, Т-лимфоцитов и Б-лимфоцитов, общие прародители гранулоцитов и моноцитов, лечебные чулки, чулки на резинках, навалом, чулки из полиэстера и эластана, кучками, прикроватные коврики, коврики для ванных это их оборонительная стратегия, ватные диски для снятия макияжа, антионкогены, соли для ванны, кремы от морщин. Вы все перепутались. Хлопушки, конфетти, серпантин, рулоны новогодней упаковочной бумаги. Этот набор служит вам щитом. шлепанцы, тапочки на меху, мутации генов C-кит, эксона 8 и 17, сапоги, луноходы или дутыши. В общей куче вам ничего не грозит. Велосипедные чехлы, резиновые ручки для руля, дисги -мо поэзы педали со световозвращателями, электронные спидометры, лимфатические узлы, противоугонной цепи. Смотри, как ведут себя вещи. Они приходят друг к другу на выручку. Свет начинал пробиваться из-за горизонта, распространяясь кряжестыми лучами, словно большая крепкая рука. Появились первые покупатели, вставшие с позаранку старики. Недремлющие мощи, непригодные к сну. Мотоциклетные перчатки, багажники для шлема, автомобильные коврики, оплетки на руль, красные предупредительные треугольники мутации гена NPM1, ассоциированные с геном FLT3, горшки для садовых растений, глиняные подоконные горшки, зеленые пластмассовые подставки под горшок, остромиелоидные резиновые трубки типа 1-3, клапаны для регулирования подачи воды, гипервыражающий свой ген вследствие мутации, лейки, антипаразитарные брызгалки, вещи безоружны, когда они одни, вельветовые брюки, джинсы, спортивные костюмы, гепатоспленомегалии, пении, юбки, новогодние платьица, отделанные бахромой в стиле «Чарльстон», Сама по себе каждая вещь уязвима. Пижамы, халаты, настольные рамки для фотографий, стеклянные шары со снежками. Пока они вместе, они непобедимы. Это подвешены мертвые гуси. Это подвешены мертвые утки. Это такие тощие, посиневшие цесарки. Это подвешены мертвые индюки. Это подвешены мертвые петушки. и не скажешь, что когда-то они были живыми. Говяжий фарш — это вещи. Свиной фарш — это тоже предметы. Куриный фарш, половники, сито, пружинные порционные ложки для формирования шариков мороженого, ну и пластические пролиферации кроветворных стволовых клеток, терки, хлебные ножи, мясные ножи. Я их не боюсь. «Ножи для очистки картофеля, перечные мельницы, штопоры, давилки для чеснока, мясорубки, секаторы, молотки для отбивания мяса. Я вас больше не боюсь». В конце первой линии прилавков было пустое место. На небольшой асфальтовой площадке на коленях стоял человек. Он замер, казалось, окоченел. Взгляд его был направлен вниз, В руке зажат пластмассовый стаканчик. Старушка опустила в него монету. Леонардо на это не отреагировал. «Рождественские украшения, золоченые ангелы, таракотовые ангелы, антигенные ангелы, деревца, ели, амела в полиэтиленовых пакетах с блестящими лентами, беззубые баби-яги, можете смеяться, бесноватые глаза, ваши лица». Это предметы. Застежки молнии, зиперы, брючные тесьма, шнурки, делеции, транслокации, цитогенетические альтерации, пуговицы, кружева, подвязки для штор, чехлы для стульев. Я тоже так сделаю, электронные часы, настенные часы, будильники. Я должен упрятать сына в этой куче. Мы затаимся среди электрозажигалок. Среди энергосберегающих лампочек — катушки на удилище. Моя любовь, его болезнь, электрические фонарики, бинокли, зонтики — его не найдут. Резиновые чехлы для телепульта — он не пострадает. Шерстяные наушники, пинетки для малюток. «Какие же вы злые, что подоспели именно сейчас!» Вы слюнявчики, вы береточки, вы так и не надетые детские ботиночки, вы погремушки для колыбели. Но я могу дать вам отпор, могу дать отпор и вам. Игра кто вперед, двусторонняя мозаика, морские бои, тиранозавры, мегакариобласты, принцессы протоонкогены, паровозики, игрушечные сотовые, игрушечные пулеметы. Я знаю, как быть. Космические пистолеты, розовые плюшевые кролики, нейтропиническая лихорадка, поющие ползающие собачки на батарейках, самоиграющие мини-электрогитары, куклы-хохотуньи, тронешь их, зальются смехом. У них внутри батарейка, они уже не остановятся. Точно хохотун напал, тряси их, не тряси. «Хоть прилавок шмякни, хоть расколоти, хоть голову им оторви!» Я почувствовал, что меня схватили за руку. платить кто будет?» Наступила тишина. Продавец игрушек держал меня за локоть, крепко, но на максимально допустимом расстоянии. Он выставил руку вперед, опасаясь, что я ударю и его. В другой руке он держал голову куклы, протянув ее мне. Я осознал, что тело куклы у меня. Кукла была разбита, шея свернута, головы не было, а из груди продолжал вырываться механический смех. Рыночный продавец испуганно смотрел на меня. «Хотите, можете так забирать. Только сначала заплатите».